Агния родила сына. Вечером она еще подоила двух коров и, натруждаясь ведрами, принесла с речки кипевшей ледью студенной воды, а ночью подоспели роды. Они пришли вдруг сразу во сне. Агнюша проснулась от нещадной боли. Путая черные волосы по подушке, скорчившись под суконным одеялом,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 По полу от лунного наводнения лежала во всю горницу до деревянной кровати. Слышно было, как осенняя Романовна что-то проворчала с просонья, а кошка, мягко шурша под печку, мяукало подле котят. Степа, маменька. крикнула Агния. Внизу живота ровно что-то рвалось, распирая бедра, и схватывая за сердце. Ты что орешь?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 Егор Андреянович сам написал забывчивому сыну письмо с пристыдкой, и от Степы пришла долгожданная весть из Ленинградского военного училища. Ни искрки не было в том письме, Агния перечитывала его много раз, а все не грело, ровно льдину прислоняла к сердцу. И чудилось Агнии, что у Степы есть зазноба в Ленинграде, и город-то на Неве... Она представляла каким-то странным, громоздким, длинными прямыми улицами с туманами, этакой серой громадиной. Она любила тайгу, лес, дебри, от неба до неба синегрудую тишь, изморось по первопутку, керосиновые огни в рабинах. Все это пленило ее простое сердце, и она не помышляла покинуть свою обетованную землю.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 У ней же сын растет. Мало ли что. С тремя бросают, а то с одним. Пересуды смущали, точили сердце Агнии, и она все чаще, смыкая черные брови, задумывалась, входя в дом Вавиловых, как в тюрьму. Вавиловы хоть и в колхозе работали, а службу старообрядческую справляли по всем правилам, особенно свекровка Аксинья Романовна.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 Другой раз до того свербит душе, будто как там ногтем ковыряет тот корень зеленый, а я как возьму ее, милую, растяну пошире, раз сердце опреснится, будто ветром обдует, Эх, бы мне огнеюшка лет двадцать сбросить с хребта, Я бы еще так забью ох-хо-хо! — И бабник окаянный, — встрянет разговор Аксения Романовна, — мало тебя носила по деревне лешего, и шо ноздря свистит, чтоб тебя расперло? — Ну, понесло мою телегу, — отмахнется от жены Егорша. Вавиловы жили зажиточно, сам Егорша вырабатывал до...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 Играет.